Глава 83 третья. Френ и Стив ужинали в ресторане отеля «Гамильтон Принцесс» на Бермудах. Столики вокруг них пустовали. Сообщение поступило одновременно на оба их сотовых. Элен писала «Посмотрите и сразу же позвоните мне». Озадаченная миссис Даулинг подсела к мужу. Он зашел на сайт CBS В разделе новостей транслировали новость об аресте Скотта Кимбала за убийство Керри Даулинг и о том, как Эллен спасла жизнь Джейми, когда Кимбал попытался убить их. Осознав, что они могли потерять и вторую дочь, супруги упали друг другу в объятия. «Френ, Френ!» — срывающимся от волнения голосом произнес Стив. «Только подумай, что могло произойти!» Исполненное чувство облегчения и благодарности, Его жена была не в состоянии вымолвить ни слова. «Поехали домой», — прошептала она наконец. «Я должна обнять Эйлин».